Глава шестая «Привет», — сказала я и вошла в гостиную. Я уже успела переодеться, и на мне сейчас был обычный спортивный костюм и мягкие кроссовки на ногах. Эдвард окинул меня взглядом с головы до ног и улыбнулся. «Привет, как прошло свидание?» Я прошла мимо него и забралась в одно из кресел с ногами, поправ все правила этикета. Рядом с Эдвардом я не придерживалась подобных вещей. «Я бы не назвала это свиданием», — ответила жениху. Просто ужин и милая беседа. Кстати, отец недавно уехал во дворец, его вызвал король. «Вы случайно не столкнулись по пути?» Эдвард присел напротив меня. «Нет, я его не видел. Возможно, если он торопился, то, скорее всего, поехал по короткой дороге через лес?» Я кивнула. «Так как тебе принц?» – спросил Эдвард. В этот момент в гостиную вошёл Руперт. В его руках был широкий поднос с чашками, чайником и блюдом с пирожными. Поставив всё это на столик, дворецкий поклонился и вышел. Я налила чай себе и Эдварду и протянула ему кружку. «Принц был довольно мил», — сказала я, взяв одно пирожное и протягивая его Грешему. Но тот отрицательно качнул головой, давая мне понять, что не хочет сладкого. «Мы разговаривали в основном о его путешествиях, о разных странах, где он успел побывать, и ты ни на шаг не продвинулась вперёд», — перебил меня Эдвард. Я пожала плечами. «А ты думал, что я должна была его просто так взять и спросить? Ваше Высочество, где спрятан ваш кристалл?» Он, знаете ли, так нужен королю. Я впилась зубами в покрытую сливками песочную корзиночку. Эдвард проследил за мной взглядом. Как думаешь, ты ему нравишься? спросил он. Нет, сказала я честно. Мне кажется, он подозревает, и притом не безосновательно, что мой ненавязчивый интерес к его персоне это всего лишь козни его брата. Принц слишком подозрителен, даже не знаю, как к нему подступиться. Я доела пирожное и пригубила чай. Кстати, я приехал не случайно. Эдвард протянул ко мне руку, и в тот же миг на его ладони оказался золотистый конверт. «Приглашение на завтрашнюю королевскую охоту. Для тебя и лорда Кобрана». Я опустила ноги и потянулась к приглашению. «Даю руку на отсечение, что Северин тоже приглашён», — сказала с усмешкой. «Предугадать действия Амадеуса порой было слишком просто. Естественно», — кивнул Грэшем. «Я сделала ещё несколько глотков чаю, затем поставила чашку на стол, взяла и открыла конверт и достала пригласительный». Аккуратным витиеватым почерком в него были вписаны наши с отцом имена. «А ты?» «Я тоже приглашён». Я налила себе ещё чаю и посмотрела поверх чашки на серьёзное лицо жениха. Мне показалось, что он был чем-то встревожен. Чувствуя некоторое напряжение между нами, возникшее после этого короткого разговора, я встала, подошла к Грэшему и присела рядом с ним, заставив немного подвинуться в кресле. После чего забросила ноги на колени мужчины с вызовом, глядя ему в глаза – Эдвард рассеянно улыбнулся и положил мне на колено свою руку. «Что с тобой?» – спросила я. «Ты сам не свой». Некоторое время он просто молчал, словно раздумывая, стоит ли мне говорить то, что мучило его. Затем всё же решился. «Знаешь, я ведь приехал к тебе сегодня не столько, чтобы отдать приглашение, сколько чтобы сказать тебе о том, что ты была права. И мне кажется, я знаю причину, по которой твой отец поехал во дворец». «Да?» – я изогнула брови в неподдельном удивлении. «Помнишь наш недавний разговор, когда я вез тебя домой после бала?» Начал Эдвард. «Ты мне еще тогда сказала, что я, работая при совете, все же многого не знаю о том, что в действительности происходит в стране. Ты это сказала, потому что тебе что-то рассказывал отец?» Я прищурила глаза, внимательно вглядываясь в лицо Грэшема. Странное ощущение царапнуло меня изнутри, словно что-то было не так. «Вообще-то это были только мои предположения?» Сказала я. Просто мне кажется, что наша страна такая же, как и все другие страны за завесой тумана. У нас, как и везде, есть бедные и богатые. Всё не так идеально, хоть наш мир и полон волшебства. Ты же знаешь, что еду невозможно наколдовать, как и деньги. Всё не так просто даже при наличии магии. Так вот, ты была права, — заявил Эдвард. Сегодня я узнал, что где-то на окраине страны, в каком-то маленьком городе у безымянных земель, возник бунт. Именно поэтому и вызвали твоего отца. «Там что-то назревает». Он пристально посмотрел мне в глаза. «Я не знал, но вдали от столицы люди живут как в Средневековье». «Да брось!» Я слезла с его колен, встала у камина. «Мы все здесь живем как в Средневековье из-за нашего короля. Ты ругаешь мир людей, но там вовсю властвует прогресс, а мы погрязли в скотных дворах и полном отсутствии образования. Его имеют только те, кто богат и силен, те, кто обладает первыми уровнями, а остальные живут на грани». «За пределами дворцов даже нет дорог!» Я посмотрела в лицо своему будущему мужу. Он внимательно слушал меня, хмуря брови. «Не знаю почему, но Амадеусу претит всё новое, что ведёт к развитию, что заставляет задуматься низшие слои, а так ли надо и стоит жить. Ты перегибаешь». Эдвард резко встал. У меня возникло странное ощущение, что его обидели мои слова о короле. Никогда не понимала его нелепой преданности Амадеусу. «Не злись». Сказала я, примирительно поднимая руки и шагая навстречу Грешему. Я обняла его за шею, притянула к себе и легко прикоснулась к его губам своими. Почувствовала, как напряжение во всём его теле постепенно стало спадать. Он расслабился и ответил на мой поцелуй. «Я не хочу ссориться», – прошептала в губы жениху. Эдвард прижался лицом к моим волосам, вдохнул их аромат. «Знаешь», – внезапно сказал он, – «ты мне никогда не говорила, любишь ли ты меня?» Я отстранилась. «Что?» Подобного вопроса я ожидала меньше всего. Эдвард провёл пальцами по моей щеке и, обхватив мой подбородок, приподнял моё лицо, заглядывая в широко распахнутые глаза. «Ты не ответила?» В его голосе почувствовалось давление. «Я просто удивлена?» Сказала я. «Конечно, я люблю тебя. Я ведь даже согласилась выйти за тебя замуж, разве это не доказывает мои чувства к тебе?» Попыталась пошутить, но взгляд грешема был серьёзен и твёрд. Эдвард снова поцеловал меня и только после отпустил. «Извини, что было несколько груб». Сказал он и сел в кресло. «Есть немного». Ответила я и добавила. «Давай я налью тебе чаю. Твой уже наверняка совсем остыл». Он рассеянно кивнул. «Может, сходим куда-нибудь завтра после охоты?» Предложил Эдвард. «Например, в кино или театр?» Я пожала плечами. «Не знаю», — ответила спокойно. «Решим завтра. За день ещё многое может измениться». «Наверное, ты права». Взгляд Эдварда стал усталым. Я подошла к нему, села рядом на подлокотник кресла и заглянула в глаза. «Ты выглядишь неважно», — сказала я. «Не похож на себя самого». «Прежний весёлый Эдвард нравился мне намного больше», — добавила и шутливо толкнула его рукой. «Просто кое-что переосмыслил», — ответил он и потянулся ко мне. Длинные мужские пальцы захватили прядь моих волос, потянули. Я стала клониться к Эдварду, когда услышала тихий кашель. Тут же отстранившись, повернулась к входу в гостиную. На пороге стоял отец. «Ты вернулся?» Сказала я, поднимаясь. Эдвард тоже вскочил на ноги и поклонился будущему тестю. «Да и устал безумно!» Маркус вошёл и быстро пожал руку Грэшему. «Пришлось открывать портал перед дворцом. Я хотел как можно скорее попасть домой». Он оглядел беглым взглядом гостиную. «Смотрю, принц уже уехал?» Я кивнула. «Зачем тебя вызывали?» Спросила тихо. «У нас некоторые проблемы на севере». Отец встал у камина. «Но я не хочу сейчас говорить об этом. Я, с вашего позволения, отправлюсь спать». Эдвард посмотрел на меня, потом на Маркуса. «Мне уже тоже пора», — сказал он и, приблизившись ко мне, легко поцеловал в щёку. «Увидимся завтра на охоте». «Я провожу тебя», — сказала я. Мужчины попрощались. Отец отправился в свою комнату, а мы с Эдвардом в сопровождении неизменного Руперта подошли к входной двери, — Эдвард принял из рук дворецкого пальто и надел, отказавшись от помощи слуги. «До завтра», — сказал он мне и кивнул Руперту, — и вышел в ночь. Северин бросил ключи в руки Диггенсу и, взбежав по ступенькам, вошёл в дом. Келли уже ожидал его на пороге. Приняв пальто хозяина, Келли с самым невозмутимым видом доложил ему о том, что в сиреневой гостиной Норфолка ожидает гость. «Кто?» — только и спросил Северин. Он пересек холл и начал подниматься по лестнице на второй этаж. Келли следовал за ним. «Ваш друг, милорд?» — ответил тот. «Мистер Барат». Северин резко остановился, потом, широко улыбнувшись, продолжил путь. «Что? Этот проходимец здесь?» — произнёс он довольно и добавил, обращаясь к дворецкому. «Принеси-ка нам бутылочку хорошего виски, сигары, лёд и что-нибудь перекусить». «Да, милорд». «И ещё одно. Вам пришло приглашение от его величества на королевскую охоту». «Она состоится завтра в 10 утра». «Хорошо, Ричард, я понял». Келли обогнал хозяина и, остановившись перед дверью, ведущей в сиреневую гостиную, широко распахнул её и пропустил Норфолка вперёд. Затем, закрыв за хозяином, удалился. «Генри!» – радостно воскликнул Северин, переступив порог комнаты. За круглым резным столом на стуле с высокой спинкой сидел молодой мужчина. Он был светловолос, широкоплеч и одет так, как подобает дворянину. Услышав своё имя, гость обернулся. На красивом ухоженном лице ожил тёплый карий взгляд. «Северин!» Барат тут же встал, приветствуя друга. Они обнялись. «Сколько лет я уже не видел твоей наглой физиономии!» — сказал Норфолк, когда они сели за стол. «Сам виноват!» — отозвался Генри. «Это ведь тебя носило непонятно где столько времени». Мужчины обменялись тёплыми улыбками. «Долго ждёшь?» — поинтересовался принц. «Не очень!» — ответил Генри и добавил заговорщицким тоном. «Келли под моим напором проболтался, что ты в гостях у какой-то дамы?» «Что-то серьёзное?» — Северин покачал головой. «Не думаю. Но твой дворецкий рассказал, что она уже была у тебя в гостях и даже ночевала здесь». Хитро улыбнувшись, продолжил Барат. «А ещё он сказал, что она, эта леди, просто красавица?» Северин нахмурился. «По-моему, Ричард стал слишком болтлив», — сказал он. Генри громко рассмеялся. «Северин, не злись на своего слугу, ведь ты же знаешь, что мне хватает ума разговорить любого. Не зря я работаю в тайной полиции. У меня к этому прирожденный талант, у тебя дар», – усмехнулся Норфолк, поправив друга. В тот же момент дверь, ведущая в гостиную, широко распахнулась, и вошёл лакей в ливре с золочёным подносом в руках. Поклонившись хозяину и его гостю, он поставил всё с подноса на стол и открыл бутылку с виски. «Спасибо, Томас, ты можешь идти» сказал Северин, забирая из рук слуги бутылку и разливая виски по стаканам. Один хозяин дома протянул барату. Томас низко поклонился и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. «Так что с этой дамой?» настойчиво продолжил свой допрос Генри. «Очень занимательная молодая особа». Северин взболтал виски. Кубики льда тонко застучали по стеклянной поверхности стакана. «Она делает вид, что заинтересовалась мной», продолжил он задумчиво, глядя на друга. Но я чувствую подвох. Мне кажется, что её подослал мой брат. Он всё ещё не оставил попытки выкрасть кристалл, а теперь, вероятно, решил подсунуть мне эту девушку в надежде, что я настолько сильно увлекусь ею, что смогу, как последний болван, рассказать, где прячу камень. Ты правда так думаешь? Барат сделал глоток. Виски обожгло горло, и он невольно, но довольно поморщился. Естественно, Северин усмехнулся, глядя на закашлевшегося друга. «Я буду очень удивлён, если ошибусь насчёт леди Каэлин». «Возможно, ты и правда ошибаешься», — предположил Генри. «Почему ты считаешь, что не можешь понравиться красивой женщине? Она ведь красива?» — уточнил он. «Весьма», — кивнул Северин. «Но видел бы ты, какой молодой человек увивается возле неё». Глядя на лицо Норфолка, Генри внезапно расплылся в улыбке. «Чёрт побери!» — он засмеялся. «По-моему, дружище, она тебе всё-таки нравится». «Естественно». — спокойно согласился принц. — Она не может не нравиться всякому, кто хоть раз увидел её. Впрочем, завтра тебе представится возможность оценить привлекательность леди Коборн самому. — То есть? — Генри приподнял брови в удивлении. — Завтра мы едем на королевскую охоту. Мне только что доложили о полученном приглашении. И моя прекрасная леди непременно будет присутствовать на ней со своим отцом. — Приглашение привлекательное, — произнёс Генри и шутливо отсалютовал другу своим стаканом, наполненным виски. «Отказаться не вижу возможности». Северин улыбнулся другу и откинулся на спинку стула. Его мысли невольно вернулись к Кейлин. Её прелестное лицо стояло у него перед глазами, стоило только оживить в памяти её образ. «Что ж», – подумал он, – «завтра, когда представится удобный случай, он попытается намекнуть ей о кристалле и посмотрит на её реакцию. И уж от этого будет делать дальнейшие выводы». И отчего-то принцу очень захотелось ошибиться насчёт Кейлин Кобрн. В хорошем смысле этого слова. Мужчина сидел на стуле, закинув ноги в высоких сапогах на туалетный столик и с интересом изучал в зеркале своё отражение. Отражение показало ему хищное худое лицо с чётко очерченными скулами и смотрело оно из зеркала несколько насмешливо и надменно, когда раздавшийся звук открывающейся двери заставил мужчину прекратить любование собой и обернуться. В гримерную мягким шагом вошла сияющая молодая женщина с огромным букетом роз в руках. Вместе с ней в комнату ворвался запах цветов и шум восторженных мужских голосов из коридора. «Нет, спасибо, но сегодня я занята», сказала женщина и захлопнула дверь перед носом молодого, приятной наружности мужчины. тот же миг улыбка сползла с её губ. Брезгливо поморщившись, она отшвырнула букет на софу и подошла к столику. Едва взглянув на сидевшего за её столом мужчину, Красавица быстрым движением скинула его ноги с туалетного столика и раздраженно произнесла «Не смей больше класть свои грязные ноги на мой столик. Если, конечно, ты не хочешь их лишиться. И проваливай с моего стула, я слишком устала, чтобы любезничать еще и с тобой». Миролюбиво подняв руки, мужчина перебрался на софу и, подвинув несчастный букет, присел. «Ты сегодня не в духе, Лаис? спросил он, откидываясь назад. Женщина села и посмотрела в зеркало. Отражение изобразило скупую улыбку. Красивые черты исказились. «Если бы ты знал, Морган, как я устала от всего этого», — ответила она. «Да? А раньше ты говорила, что быть певицей — твое призвание?» — Морган зевнул. «Говорила. Но тогда я была молода и глупа». Она стянула с головы черной парик и нахлобучила его на болванку, стоящую на углу столика. Затем сняла сетку, удерживающую ее собственные волосы и белоснежные локоны тяжёлой волной упали на её плечи. «Мне казалось, мир театра прекрасен, а на самом деле он прогнил и дурно пахнет. А я ощущаю себя марионеткой, прыгающей на забаву этим благородным болваном». Она медленно обернулась к мужчине. «А что ты делаешь здесь?» Морган выпрямился. «Разве я не могу проведать свою любимую сестрёнку?» — уточнил он. «Ты очень мил». Она кисло улыбнулась. «Но мне интересна истинная цель твоего прихода. Просто мне как-то не верится, что после трех лет молчания ты, наконец, соскучился. Так что у меня есть два варианта, объясняющие твоё возвращение в мою жизнь. Первый — тебе нужны деньги. И второй...» Она криво усмехнулась. «Тебе срочно нужны деньги». Морган встал и подошёл к ней. Затем присел на свободный край стола и, скрестив руки на груди, посмотрел на сестру. «Ты не угадала», — ответил он. «Тогда это интересно», — произнесла Элоиза. «Я пришёл, потому что хочу спросить тебя. Ты всё ещё...» Он прокашлялся и, гадко улыбнувшись, продолжил. «Встречаешься с братом короля?» «Время от времени», — ответила певица. «Но откуда ты знаешь об этом?» «Это не важно», — отрезал Морган. «Просто хочу тебя предупредить, что его величество что-то затевает против твоего любовника. Я решил тебя предостеречь, а заодно и попросить о помощи». Элаиза вопросительно приподняла тонкую левую бровь. «Я так понимаю, ты теперь работаешь на короля?» «А ты проницательно, засмеялся её брат. «Ты ведь не предупредить меня пришёл, не так ли?» — сказала молодая женщина. «Тебе всё же что-то от меня нужно. Не тяни время. Говори, я жду. Могу сказать только одно». Морган склонился к лицу сестры. «Если ты хочешь вырваться из нищеты и грязи, то у тебя появился шанс». Элайза обманчиво мягко улыбнулась. В её глазах сверкнул огонек интереса. «Я слушаю», — сказала она. Морган Вудхаус одобрительно кивнул и заговорил.